Глава двадцать четвертая. Перемещение. Виджу опешил. Он стоял, как сраженный молнией. Его пугало понимание того, что Камила и Арджун могли погибнуть по его вине. А ведь он не хотел никому причинить вреда. Энергия, вырвавшаяся против его воли, была необузданной и мощной. Он будто сквозь сон услышал отчаянный крик Наташи. — Виджу, сдерживайся! Ты должен укротить свой гнев! Просто обязан! Ради меня и ради будущего города забвения. Но Виджу слышал только одно. Ты должен укротить свой гнев ради меня. Наташа просила его образумиться. Если он не сделает этого, то Рицек убьет ее. Глаза Виджу налились яростью. Он не позволит Рицеку осуществить задуманное. Взгляд Виджу нащупал Рицека. Наташа плакала и продолжала просить Виджу успокоиться. И тут до него стало доходить, что это не Рицек виной всему а он сам со своей отрицательной энергией. Да, Рицик прав, он опасен. Потому надо уйти, чтобы не было жертв. Надо найти себя и свою душу. Невозможно жить под воздействием черной энергии. Виджу тряхнул головой и тут же ощутил легкость. Рицик с опаской глядел на Виджу. Он продолжал держать Наташу, но больше не угрожал убить ее. Камила и Арджун стали приходить в себя. Что это было? Камила потерла ушибленный затылок и поморщилась от боли. Под волосами набухла внушительная шишка. Арджун сел и впился глазами в брата. Он не смог противостоять Виджу из-за того, что подавил свою энергию. Глаза Арджуна стали колючими, как льдинки. Неужели и их противостояние опять возобновится? Почему Виджу до сих пор не понял, что их сила в единстве? Глянув на брата, Виджу с облегчением вздохнул. Мысль, мелькнувшая в голове, свелась к благодарности богам за то, что Арджун жив. Виджу испугался, что мощный выброс его энергии убил Камилу и Арджуна, но все обошлось. — Я не должен быть с вами, — хрипло произнес Виджу и чуть не задохнулся от нахлынувшего на него огорчения. Он сел на холодные камни и устало закрыл глаза. — Я сейчас уйду. — Рицак, отпусти Наташу. Ей ничего не угрожает. Я не причиню вреда ни ей, ни кому-либо другому я ухожу». Все настороженно замерли. Что с ним? То чудит, разбрасываясь отрицательной энергией, то хочет уйти, чтобы никому не навредить. Даже странно. «Зачем тебе уходить?» — напряженно спросила Рейна. Ее глазенки наполнились непониманием. «Виджу, тебе достаточно научиться управлять сильным даром, который у тебя есть». «Даром?» — вскричал Виджу. Он даже дернулся от ее слов, будто она дала ему пощечину. Его шалелый взгляд остановился на Рейне, испепеляя ее. «И ты называешь это даром? Да по мне это не дар, а проклятие. Ты что, не понимаешь, что я только что чуть было не убил родного брата и едва ли не стал причиной гибели Наташи? Мы с ней дружим несколько лет, и она невероятно дорога мне. Рейна, ты что, не видишь, что происходит? Я монстр, я опасен для всех вас!» Рейна шагнула к нему. «Виджу, не подходи ко мне!» заорал он, не желая ее слушать. Рейна замолчала и чуть не заплакала. Было очевидно, что девушка не в восторге от решения Виджу покинуть их компанию. Может, она думала, что никто не видит, с каким благоговением она смотрит на Виджу. Но все уже давно поняли. Виджу очень ей нравился. И теперь она боялась потерять его. — Тогда я пойду с тобой, — произнесла она. Ее слова для нее же самой прозвучали как-то отдаленно, будто говорил кто-то другой, а не она. Нотки упрямства намекали, что девушка готова на все, лишь бы быть рядом с Виджу. Виджу моргнул. К чему такие жертвы? Он было открыл рот, чтобы возразить, но тут заговорил Рицак. Он почему-то всегда все знал. «Никто никуда не пойдет», — заявил он, будто был вправе решать все изо всех. Он уже видел, что взрыв ярости Виджу прошел, и тот пока не опасен. Всплески его энергии стали стихать. Рицик отпустил Наташу. Арджун тут же ухватил ее и отвел в сторону. — Виджу, если ты научишься сдерживаться, то все будет хорошо. Рейна права. Твой дар невероятно сильный, но его надо контролировать. Вот Арджун смог обуздать свой дар. Я чувствую, что его сила равна твоей, но он сумел подчинить ее себе. Ты тоже должен проявить больше стойкости. Не давай сущности Черного Принца вырваться наружу. Слушая в полуха харицика Арджун взял Наташу за подбородок и развернул ее лицо к себе, чтобы заглянуть ей в глаза. «Ты как?» – заботливо спросил он. «Уже хорошо», – кивнула она. Шок уже прошел, и теперь остались только переживания за Виджу. «Арджун, останови Виджу! Куда он пойдет? Здесь все для него чужое!» Арджун кивнул. Он жестом подозвал к себе Таню и сунул ей Наташу, будто Наташа не могла постоять одна и нуждалась в чьей-то опеке. Таня интуитивно обняла сестру. — Постойте здесь, — скомандовал Арджун и ринулся к брату. — Как ни кстати проявляется сущность Черного Принца, — заметил Арджун. Его тон был дружелюбный. Он и сам не хотел расставаться с Виджу. Надо помочь ему, а не гнать его от себя прочь. — Ну что, братишка, надо заметить, что ты умеешь оживить обстановку. Улыбнулись все, вплоть до Виджу и Рицика. Прости. Виджу потупил взгляд. Я не хотел. Я так и думал, заверил его Арджун. Он уже был рядом с братом. Хлопнув Виджу по плечу, Арджун усмехнулся. Опять пытаешься уничтожить весь мир? Давай-ка отложим это мероприятие на более поздний срок. А пока подумаем, как добраться до магистратуры. Судя по всему, он не хотел больше развивать тему поведения Виджу. Арджун понимал, что Виджу все осознал и проявит твердость характера. Рицик задел его за живое, приведя в пример Арджуна. Теперь Виджу сделает все возможное, чтобы не дать выхода своей энергии. Раз Арджун сумел обуздать свой дар, то Виджу не позволит разгуляться своей темной стороне души, в которой жила сущность Черного принца. Что ни говори, а не зря черному цвету испокон веков приходится быть в ответе за все зловещее. Вот и сейчас, как бы ни был важен черный тадж Махал, но все же. Он был черным. Недаром мудрые боги Шива и Ганеш подарили людям два храма – белый и черный. Без белого черный становится доминирующим и творил не добро, а зло. Он не мог наделить человека даром, если тот не обрел чистоту помыслов с помощью белого храма. Только как теперь спасти Виджу от воздействия черного принца? Он подавлял добрые качества юноши, подчиняя его своей воле. Арджун и Рицак переглянулись. Они без слов поняли друг друга. Надо спешить в магистратуру. Только там смогут им помочь. Иначе ситуация выйдет из-под контроля. Затишье гнева, Виджу, явление временное. «Рицак, кто ты? Все ли ты рассказал нам от себе?» Примирительным тоном спросил Виджу. Видимо, он очень сожалел о содеянном и теперь пытался загладить свою вину. Он шутливо вскинул одну бровь. Для ученого, который много лет тому назад сгинул в городе затерянных душ, Ты знаешь слишком много. Я же сказал, я ученый. Просто хороший ученый. Рицик пожал плечами. Наташа решила, что ей больше ничего не угрожает. Она взяла Таню за руку и подошла поближе к мужчинам. А вот Камила все еще с опаской стояла поодаль, прячась за одного из многоножцев. Она была на чеку. На ее взгляд заключенное перемирие было хрупким. В любой момент Виджу вновь мог не совладать с даром поэтому женщина предпочитала находиться от Виджу подальше. И наигранно беззаботный тон Рицика никак не мог обмануть ее. Он слишком мудрый и осторожный, чтобы быть беспечным. Камила чувствовала, что тот настороженно относится к обоим братьям, и то, что он пытается быть дружелюбным, говорило лишь о том, что Рицик желает любым путем сохранить жизнь обоим хранителям душ. Они оба невероятно важны для всего мира». Пусть даже сами не знают об этом, но именно они теперь могли распоряжаться судьбами людей. «Нам пора», — заторопилась Камила. Ей не терпелось покинуть неприветливое место. Окинув взглядом многоножцев, она несколько оторопела. И как найти своего? Сейчас они все были одинаковы, так что разбираться, где чей, было сложно, а на чужом многоножце межпространственный барьер пройти невозможно. Вдруг один из гигантских пауков проявил к ней явное благодушие. Он доверчиво потыкался ей в плечо своей невероятно мерзкой мордой, от вида которой бросала в дрожь. Камила поняла, что это ее многоножец. Она тут же вскочила на него. Остальные последовали ее примеру. Предстоял нелегкий путь. Пауки вновь сплели паутины, чтобы прикрепить седаков к своим спинам. Мера предосторожности необходимая, когда речь шла о перемещении из энергетического колодца. Дорога к населенным пунктам была длинной и опасной. Это непростое путешествие. На сей раз Рицак посадил Таню впереди себя. Так ему было спокойнее за нее. Наташа восседала на многоножце Арджуна, прижимаясь спиной к груди юноши. — Я почему-то волнуюсь, — поделилась она с Арджуном. Он кивнул, еще бы ей не волноваться. То с многоножца упала, то чуть от руки Рицака не пострадала. Каждое из злоключений было ужаснее предыдущего. — Сейчас, наверное, полетим, — предположил Арджун, похлопав многоножца. — Другой дороги я не вижу. Этим он решил отвлечь Наташу от ненужных переживаний. Ему не хотелось, чтобы она думала о плохом. Но, как оказалось, тема полетов была выбрана не столь удачно, как думалось Арджуну. Наташа напряглась. «Полетим — Полетим? — затравленным голосом переспросила она. — Ну да, — как-то менее уверенно сказал Арджун. В общем-то, он не сомневался, что их дорога уходит в небо. Только вот многоножцы пока не спешили видоизменяться. Исходя из этого, мелькнула мысль, что пауки летать не умеют, и что, возможно, они поползут вниз. Но не для того многоножцы влезли на верхотуру, чтобы оттуда слезать. Они вознамерились проложить себе путь в облаках. Они стали выпускать паутину, и она цеплялась за облака, застывала стальными канатами. Именно по ним и поползли пауки. У Наташи перехватило дыхание. «Уж лучше бы мы полетели», — жалобно пискнула она. Но способ перемещения выбирался не людьми, а многоножцами. Для того они и существовали, чтобы вместо хозяев решать такие проблемы. Они цепко удерживались на сверкающих нитях и лезли ввысь. «Вы чувствуете?» — проорал Рицик, чтобы все услышали его. «Чувствовали ли они энергию, которая облизывала их?» О да, конечно, чувствовали. Теперь понятно, почему энергетические колодцы имели славу неимоверно сильных источников энергии. Она лилась из хранилища, возвращаясь на землю. Само хранилище невозможно было не увидеть, не измерить, не ощутить. Можно было только лишь знать, что оно находится высоко над землей и как мощная прозрачная оболочка окутывает собой землю. Оно было порождением людей, живущих в городе Забвения. И оно же питало энергией реку мыслей. Та, в свою очередь, текла через все города, наделяя их жителей положительными зарядами. Этот невообразимый обмен энергией было сложно осмыслить и представить. В хранилище сливалась вся энергия, и та, что вырабатывалась бездарными обитателями города забвения, и та шальная энергия снов, которую с помощью шпилей сбрасывали в хранилище жители всех городов и магистратуры. Именно эта энергия помогала людям осуществлять свои желания и повелевать даром. Облака остались далеко внизу. Теперь паукам некуда было закидывать свои паутины. Они замерли, словно присматриваясь. «Чего они ждут?» – не поняла Таня. Ей уже не терпелось оказаться на твердой почве. Девушке было страшно и холодно. Хорошо еще, что могучая грудь Рицика защищала ее спину от холода. «Может, они хотят, чтобы мы ими командовали?» тут же предположила она, так как настороженный вид пауков однозначно говорил об ожидании. В ответ она почувствовала, как Рицик отрицательно качает головой. «Они не нас ждут, а чего-то другого», — пророкотал мужчина. Ответил он громко, отчего Таня инстинктивно вжалась в многоножца. Она никак не ожидала, что его голос раздастся прямо у нее над духом. И тут, среди ясного неба, не предвещавшего дождя, Раздалось громыхание грома. Но ведь гром без молнии невозможен. От неожиданности Таня завизжала, а Рейна чуть вовсе не свалилась. Хорошо, что паутина накрепко удерживала ее. Рейна поспешно восстановила равновесие, с ужасом думая, что могло произойти. Ей подумалось, что вряд ли за ней кто-то так же бросится, как Арджун за Наташей. Однако ее размышления быстро прервались из-за происходящего. Гром продолжал периодически громыхать. Он раскатывался глухо и протяжно. Облака внизу стали кучковаться и приобрели синевато-черный цвет. Запахло дождем. Тучи грязными ошметками сползались к центру скалы. Сквозь их серую завесу были видны молнии, которые одна за другой били в скалу. Теперь хоть стала понятна причина грома. И тут началась гроза. Она мощными порывами ветра завывала под тучами, отчего казалось, что тучи стонут. Они теперь больше походили на грязное, волнующееся море под лапами пауков. И вдруг пошел снег. Да, самый настоящий снег. Он летел большими хлопьями под непрекращающиеся раскаты грома. Но поразительно было уже не то, что вместо дождя идет снег, а то, что он летел не вниз, а вверх. От подобного зрелища у путников аж в голове помутилось. Сложилось ощущение, будто они зависли вверх ногами. Для усиления данной иллюзии солнце скрылось в туманной дымке. Невероятное и одновременно пугающее испытание для разума. Кроме силы притяжения, вдавливающей седоков в спины многоножцев, все остальное наводило на мысль, что мир перевернулся. Казалось, что небо внизу, а земля наверху. Похоже, к такому никто не был готов. Таня с Камилой орали от страха. Рейна плакала и что-то шептала. Наташа замерла с выкатившимися из орбит глазами и перекошенным от страха лицом. Хорошо, что она не видела Арджуна, так как его выражение лица было сроднее ее собственному. Ведь Джу с Рициком тоже застыли в ужасе. Каждый, что есть силы, прижимался к своему многоножцу, чтобы не свалиться. Ведь отныне казалось, что многоножцы не под седоками, а над ними. В дополнение к ощущениям, воздух задрожал. Его вибрация была ощутима на физическом уровне, и ее уловили хлопья снега. Под ее воздействием они стали дробиться на отдельные снежинки. Теперь воздух наполнился красивыми белыми поблескиваниями. Снежинки под каждый раскат грома перестраивались, создавая невообразимо сложные геометрические фигуры. Они казались объемными. Многогранники сменялись многослойными шарами – а потом рассыпались на множество треугольников. Неизвестно, что было делать, то ли наслаждаться зрелищем, то ли быть от него в ужасе. Путники замерли, не в силах испытывать что-то иное, кроме страха. Каждый боялся упасть, и всем было не до красот снежных танцев. И тут многоножцы стали перевоплощаться. Один за другим они обращались в слонов. Через несколько секунд пять слонов зависло в воздухе. Теперь держаться вообще было не за что. Паутина пропала. Широкие спины животных не были покрыты шерстью, в которую можно было вцепиться, и ситуация оказалась ужасной. Виджу не сдержался и завопил. Вначале это были просто крики ужаса, но вскоре они обратились в речь. «Мы сейчас все свалимся!» в панике орал Виджу, не боясь быть смешным. Рицы, как этой твари приказать из слона превратиться в орла?» «Да никак!» Истошно завопил в ответ Рицак. Он прокричал еще что-то, но его слова заглушил мощный раскат грома. Снежинки всколыхнулись и легли широкой прямой лентой. Увидев ее, слоны затрубили и двинулись вперед. Они размеренной походкой, будто их не волновала паника седаков, пошли по этой снежной дороге. Гром затих, будто боялся нарушить сосредоточение снежинок. Слоны неспешно шли, покачиваясь, как корабли. Седаки затихли. Камила сообразила закрыть глаза. Так она смогла сконцентрироваться лишь на внутренних ощущениях, не завися от визуальных иллюзий. Увидев это, Рейна сделала то же самое. Вереница слонов медленно преодолевала межпространственный барьер. Впереди шел слон Виджу, за ним Камилы, Рейны и Арджуна. Замыкал шествие Рицик на своем многоножце. Несмотря на все свои знания, Рицик и не подозревал, что бывают переходы, подобные этому. Все уже обвыклись с ситуацией и даже осмелели. Камила с Рейной отважились раскрыть глаза. Вскоре стало ясно, куда устремился столь дивный караван. Впереди наметилась цель. Это была яркая звезда, освещающая путь, словно маяк. Она то разгоралась, то тухла, маня к себе путников. И при этом она казалась недостижимой, уж больно далека. Но это тоже была лишь одна из иллюзий. Не всегда то, что представляется недостижимым, действительно таковым является. Вскоре звезда стала вспыхивать реже, отчего стало казаться, что она остыла и вот-вот перестанет светиться вообще. Среди путников раздалось роптание. «Этого еще не хватает», — проворчала Камила. «Если она потухнет, то слоны собьются с пути». Будто в ответ на ее мысли звезда вспыхнула так ярко, будто разорвалась и разбросала вокруг себя светящиеся осколки девушки закричали кто то зачарована а кто то испугано она взорвалась всполошилась таня нервно ерзая на многоножце. — не думаю отозвался рицак неотрывно глядя на яркий свет она горит для нас она чувствует что мы идем к ней скоро все закончится свет был настолько яркий что слепил все как зачарованные смотрели на него не имея возможности отвести взгляда кроме этого света Не существовало ничего, только он и гулкое биение сердец. Шаг за шагом многоножцы приближались к свету. Они преодолевали энергетические удары, которые били им в лицо, как сильные порывы ветра. Вокруг сгустилась тьма, и ничего не было видно, кроме света впереди. Из ощущений осталось чувство страха и преодоление энергетических волн. Неожиданно для себя путники почувствовали, что сидят не на спинах слонов, а на привычных для них многоножцах. Это были пантера, снежный барс, медведь, бегемот и лошадь. Одна только Камила не сильно заметила разницу между слоном и бегемотом. Остальные с удовольствием запустили пальцы в мех своих питомцев. «Мы прошли его!» — радостно завопила Рейна. Уточнять не было необходимости. И так было ясно, что межпространственный барьер пройден. Вокруг сгущалась ночь. Передвигались по крутой гористой местности. Снежный барс, пантера и медведь довольно ловко перепрыгивали с камня на камень. Бегемот тоже пытался не уступать им в проходимости, но все же начал отставать. Где-то позади слышалось ржание лошади. Это многоножец Рейны давал знать о себе. Он тут же обратился в горного козла и весело запрыгал по камням поросшим мхом. Глядя на это, бегемот последовал примеру лошади и тоже стал горным козлом. Ногоножцы спускались с горы. Впереди все так же горел свет, только теперь он был несколько приглушенным. Его мягкое зарево отражалось от подвижной воды, стремившейся вперед. Она добегала до плотины, на гребне которой высились башенки, и с гулким ревом обрушилась вниз. — Магистратура! — с облегчением выдохнула Наташа. — Да, это была она, все такая же горделивая и величественная.